70 так оно и вышло. Даже Тревес, казалось бы, привыкший к компьютерному волшебству, удивился тому, как мало времени потребовал расчет. Тревес запрограммировал компьютер на выдачу нежной вибрирующей ноты после получения координат центра сферы. Ну, в принципе, это ничего не значило, кроме удовольствия от самого звука и сознания того, что долгие поиски может быть завершены, Звук возник примерно через минуту и был подобен нежному, прозрачному тону звучного гонга. Звук нарастал до тех пор, пока Тревейс и Пилорет физически не ощутили его вибрацию, а затем постепенно угас. В это время вошла Близз. «Что это?» — спросила она, широко открыв глаза. «Тревога?» «Вовсе нет», — отозвался Тревейс. «Мы, наверное, нашли землю Близз» постепенно объяснил пилор этим звуком компьютер сообщил об окончании расчетов могли бы предупредить укоризненно проговорила близ извини близ сказал тревос я не думал что сигнал окажется таким громким фалом вошла следом за близ и спросила зачем этот звук смотри ка интересуется хмыкнул тревайс и устало вздохнул Теперь следовало бы тестировать результаты относительно реальной галактики, сфокусировать координаты центра сферы внешних миров и посмотреть, нет ли вблизи звезды класса G. А он снова тянул время, не делал того, что логично было бы сделать, не в силах заставить себя подвергнуть результаты последней критической проверки. «Конечно, интересуется», — сказала Близ с вызовом, — «почему бы и нет? Она такой же человек, как и мы». — Ее родитель был на этот счет совсем другого мнения, — рассеянно заметил Тревес. — Я беспокоюсь за нее. Это плохая новость для ребенка. — С чего ты это взял? — поинтересовалась Блис. — Просто предчувствие, — развел руками Тревес. Блис одарила его презрительным взглядом и повернулась к фалу Мы пытаемся найти Землю, Фаллам. — Что такое Земля? — Другая планета, особенная. Это мир, откуда явились наши предки. Ты уже знаешь из разных книг, что означает слово «предки»? Означает ли это... Последнее слово прозвучало не на галактическом. Это древнее слово, пояснил Пилород, ближе всего по смыслу к нему наши предшественники. Ну да, просияла близ земля, это мир, откуда явились наши предшественники, фалом Твои, и мои, и Пелла, и тревайза «Твои, Близ?» «И мои тоже?» фалом явно была потрясена, и те, и другие. Были только одни предшественники. Они у нас одни и те же, у всех. «Похоже, малышка очень хорошо знает, что не похожа на нас», — вставил Тревойс. «Не говори так», — понизив голос, сказала ему Близ. «Она не должна понимать это. По крайней мере, она не должна думать, что разительно отличается от нас». «Мне кажется...» гермафродизм это значительное отличие. — Я говорю о разуме. — Мозговые преобразователи — тоже существенное отличие. — Тревес, перестань. Она разумное существо, человек, несмотря на некоторые особенности. Близ обернулась к фаллам и сказала, — Подумай спокойно, фаллам, и пойми, что это значит для нас. — У тебя и у меня были одни и те же предшественники. Все люди на всех планетах, многих-многих планетах, все они имели одних предшественников. И эти предшественники жили раньше на планете Земля. Это означает, что все мы родственники, верно? А теперь иди в каюты и подумай над услышанным. фалом бросив на Тревойза задумчивый взгляд, вышла из рубки. «Пожалуйста», — обернулась близ к Тревойзу, — «обещай мне, что не будешь в ее присутствии». Отпускать никаких реплик, которые могли бы навести фалом на мысли о ее отличии от нас. «Ладно, обещаю. Я не собирался вмешиваться в процесс воспитания. Но вот ты ведь знаешь, она действительно отличается от нас. В некотором смысле. Как я отличаюсь от тебя, как Пелл?» Ну, не будь наивный, Близ. различие в случае с фалом куда серьезнее. Ненамного. Сходство важнее». Уверена, в один прекрасный день она и ее народ смогут стать частью галактики и очень полезной частью. Хорошо, не будем спорить. Тревес повернулся к компьютеру, явно оттягивая контакт. И все же, боюсь, мне придется все-таки проверить предполагаемое положение Земли в реальном пространстве. Боишься? Ну, Тревес пожал плечами, пытаясь обратить все в шутку. Вдруг там нет подходящей звезды? Нет, значит, нет. блис тоже пожал плечами. Вот я и думаю, стоит ли сейчас проверять? Мы все равно не сможем совершить прыжок еще несколько дней. Ну, зачем ты меня мучаешь? Займись вычислениями. Ожидание ничего не изменит. с несколько мгновений молчал, сжав губы, и, наконец, изрек, ты права. «Прекрасно! Тогда поехали!» Он положил руки на контуры пульта, экран почернел. «Я, пожалуй, пойду», — сказала Близ. «Ты будешь нервничать, если я останусь». Она ушла, помахав на прощание рукой. «Дело в том», — проворчал Тревес, «что мы должны сперва проверить компьютерную карту галактики. Даже если Солнце Земли находится в нужной точке, карта может не включать его, но тогда мы...» Он удивленно прервался. Экран озарился огнями звезд. Их было множество тусклых и ярких, искрящихся, рассеянных по поверхности экрана. Но вблизи центра сияла звезда, более яркая, чем остальные. «Мы сделали это!» — ликовал Пилорот. «Это она, она, дружочек! Посмотри, какая она яркая!» Ну, любая звезда в центре координат выглядела бы ярче остальных». Остудил его пыл Трэвис, пытаясь побороть в себе любое проявление необоснованного восторга. Эта картина, между прочим, соответствует взгляду с расстояния в один парсек от центра координат. И все-таки эта звезда в центре — ни красный карлик, ни красный гигант, ни горячая бело-голубая. Подожди, сейчас компьютер проверит свой банк данных и выдаст информацию На несколько секунд воцарилось молчание, затем Тревейс продолжил спектральный класс G2 после паузы диаметр 1 400 000 км, масса 1,02 массы терминфианского Солнца, температура поверхности 6000 по абсолютной шкале, вращение медленное, около одного оборота за 30 дней, нет обычной активности или нерегулярности, А разве все это нетипично для звезд, около которых могут находиться пригодные для жизни планеты? Типично, кивнул Тревес, и, следовательно, звезда похожа на Солнце Земли. Если именно здесь возникла и развивалась жизнь, Солнце должно соответствовать обычным стандартам. Значит, вполне вероятно, что здесь могут быть подходящие планеты. Нам нет нужды строить на этот счет догадки, сказал Тревес, в голосе которого звучало неподдельное изумление. На галактической карте звезда отмечена как обладающая планетой, населенной людьми, правда, со знаком вопроса. Энтузиазм Пилор это еще более возрос. «Это именно то, чего следовало ожидать, Голан! Здесь есть населенная планета, но этот факт пытаются скрыть, поставив на карте знак, который заставляет компьютер сомневаться. Нет, тут что-то не так». — возразил Трэвейс, — это не то, чего мы должны были ожидать. Ожидать мы должны были большего. Учитывая старания, с которым уничтожены данные о Земле, картографы не должны были знать о существовании жизни в этой системе, тем более о поселениях людей. Они не должны были знать даже о существовании Солнца Земли. Миров космонитов на карте нет. Почему же есть Солнце Земли? Ну вот опять, что толку спорить об этом? А какая еще информация об этой звезде имеется в компьютере? Название. О, какое же? Альфа. После короткой паузы Пилорот нетерпеливо сказал, это она, старик, это последнее доказательство, судя по тому, что это значит. Разве оно что-то значит? Название как название, и довольно странное. Никакого намека на галактический язык. Оно и не из галактического. Оно из доисторического языка Земли, того самого, что дал название Гея планете Близ. И что же означает альфа? Альфа – первая буква алфавита древнего языка. Это одно из наиболее достоверных сведений о нем, которые у нас есть. В древности слово альфа использовали для обозначения чего-то первого в своем роде. Название Солнца Альфа, подразумевает, что это первое Солнце. А разве не вокруг первого Солнца вращалась планета Земля, на которой впервые возникли люди? Ты уверен в этом? Абсолютно! А есть ли что-либо в ранних легендах, ты ведь мифолог, верно, что приписывает Солнцу Земли ну, какие-нибудь очень необычные признаки? Нет, что ты, оно должно быть стандартным по определению. И характеристики, выданные нам компьютером, «Я полагаю, стандартный настолько, насколько возможно. Разве нет? Солнце Земли, согласно мифам, одиночная звезда?» «Да, конечно. Насколько я знаю, все обитаемые планеты вращаются около одиночных звезд. И я так думал. Беда в том, что эта звезда в центре экрана не одиночная звезда. Она двойная» более яркая из двух действительно стандартные и о ней компьютер выдал нам все данные на орбите вокруг этой звезды с периодом обращения порядка восьми лет кружится однако другая звезда с массой в четыре пятых первой мы не можем видеть их раздельно невооруженным глазом но если увеличить изображение то различим их это точно голан сдавленным голосом спросил пилрот внезапно вернувшись с небес на землю. «Это сообщил мне компьютер. Раз это двойная звезда, значит, это не солнце Земли».